глава 51 У меня опять сильно разболелся раненый бог. Наверное потому что поперхнувшись воздухом я чуть ли не пять минут не могла перестать кашлять. можно подумать я попросила тебя призвать армию демонов невозмутимо прокомментировала это безобразие прабабушка а не сделать самую естественную для женщины вещь «Как ты себе это представляешь?» – выдавила я наконец. «Вот прямо с этого места возьму разбег, завалю первого попавшегося мужика и меняю. «Для начала вовсе не первого попавшегося», – строго заметила отражение. «А того, в ком голос серебряной крови, будет достаточно силён. Если не хочешь герцогов, найди кого-то другого». Это не такая большая проблема. И вовсе не обязательно беременеть прямо сейчас. Время не имеет такого большого значения. Если ты родишь через 10 лет, меня все устроит. И что, я должна буду убить или изгнать душу собственного ребенка, чтобы ты заняла его тело? Не то чтобы я действительно так думала. Но тут следовало выяснить все до последнего нюанса, прежде чем вообще решать, буду ли я связываться с такими обещаниями. «Ты дура!» — совершенно не по-королевски фыркнула зазеркальная собеседница. «С какой стати? Я и буду твоим ребенком. С самого момента зачатия мою душу притянет в твое тело. Я буду развиваться как обычный ребенок, и ты родишь меня в срок. И что, ты будешь всезнающим младенцем с памятью прошлой жизни? Нет, грустно усмехнулась древняя королева. Я буду просто ребенком, живым ребенком. Все забуду и оставлю в прошлом, и боль, и память, и проживу настоящую жизнь. Поверь. Я очень хорошо знаю, чего хочу. Ты не представляешь, как тебе повезло, что ты не просто умерла в своем мире, а оказалась снова живой. Мёртвой быть очень неприятно, особенно если ты умер молодым и не успел испытать в этом мире все, чего бы тебе хотелось. Понятненько. Я все еще хмурилась, выискивая подвох то даст гарантию, что слова зеркала во всем правдивы. Откуда я знаю, что ты не лжешь или не умалчиваешь о чем-то важном? Руку на зеркало положи, вздохнуло отражение. Поймешь. Я пару минут раздумывала, опасаясь ловушки. Потом вспомнила, что уже не раз трогала это стекло, и выдохнула. Прижала ладонь к прохладному и гладкому. «Так, ага, занятно. Она не может мне соврать. Правда, не может. Магия переноса так действует». Поэтому младшая Юэриль, кстати, и выбалтывала все свои коварные планы с разбега. Не по дурости, а по велению правил. «Я это ощущаю внутри себя, как четкую мысль, чуть ли не инструкцию. Ха, это меняет дело». «Ты же понимаешь, что если дашь согласие выполнить мое желание, в моих интересах будет помочь тебе не просто сбежать и выжить, но и устроиться как можно лучше», — напомнила о себе зеркало почти через минуту молчания. «С чего бы?» — я хмыкнула. «В смысле, да, я тебе нужна, здоровая и богатая. Но почему беглая?» Разве ты не хочешь назад свое королевство? «А ты почему его не хочешь?» Вопросом на вопрос ответила прабабушка. «Вот именно. Спасибо. Мне в первый раз было достаточно. Ты думаешь, я умерла в 21 год, родив четверых детей от хорошей жизни? Судьба принцессы крови, знаешь ли, далеко не так сладка, как может показаться со стороны». «Зачем тебе тогда обязательно нужен отец с серебряной кровью?» «Затем, что если в том теле, которое ты зачнешь, ее будет мало, моя душа в нем просто не удержится», — терпеливо разъяснила зеркало. «А кроме того, серебряная кровь сама по себе, без короны, тоже дорогого стоит». Это и красота, и здоровье, и долгая молодость, и некоторые другие приятные вещи. Магия, наконец. Та самая, что залечила твою почти смертельную рану. Думаешь, я не заметила, что с тобой что-то не так и не просканировала ауру? Ты почти умерла и вернулась только благодаря тому что серебряная кровь в тебе поет после принесенных вассальных клятв. Даже то, что ты срезала почти всю свою силу вместе с волосами, не могло ей помешать. Понятненько, — повторила я и снова задумалась. По идее, помощь прабабушки мне действительно не помешает. Особенно теперь, когда я точно знаю, что она не врет. Говоря, что без определенных знаний, я далеко не убегу. Так что, соглашаться? — Госпожа! — прозвучал вдруг из темного бурьяна жалобный бас. И через заросли с хрустом проломился давишний бугай, сразу падая передо мной на колени. — Госпожа ушла! Я искал! Я принес ваши вещи, госпожа! — Как интересно! — Моментально отреагировала стеклянная прабабушка. «Значит, это он хотел тебя убить? Через день после принесения вассальной клятвы? Вот идиот! Неудивительно, что магия его так приложила. Я прямо чувствую вокруг вас остаточные эманации». «Ты не пожелала его убивать, да?» «Глупо! Впрочем...» Он здоровый, сильный мужик, и теперь до конца своих дней будет тебе рабски предан. Не самое плохое подспорье для побега. Ладно, — решилась я, хмуро глядя то на собеседницу, то на притихшего в бурьяне крона. Ответы на вопросы мне действительно нужны. Что делать, чтобы наше соглашение вступило в силу? «Поклясться своей кровью тебе и своим посмертием мне». Зазеркальная дама выглядела собранной, словно солдат перед боем, но фальши я в ней не чувствовала. Она четко озвучила свои желания и напрямую шла к ним. «Хорошо», — я кивнула. «Родить ребенка когда-нибудь я не против, и если в нем не будет памяти прежних жизней, Это будет просто ребенок, мой ребенок. Каким воспитаю, таким и вырастет. Тогда давай не будем тянуть кота за хвост. Спустя пять минут все было сделано. Я посасывала палец, который пришлось уколоть, чтобы добыть каплю крови. Побледневшее изображение терло виски и слегка вымученно улыбалась. Оказывается, клясться по смертим не так просто и не бесплатно. «Что дальше?» — вопрос был более чем своевременный. «Ты говорила, что у тебя есть нужные для побега знания». «Есть», — кивнула прабабушка. «Но их у меня много, и чтобы знать, какие именно пригодятся нам сейчас, мне нужно видеть картину целиком. Рассказывай». Я выдохнула, собралась с мыслями и действительно все рассказала. Все, что считала нужным и важным, вот только... Стоп, погоди, что он сделал? Прервала меня прабабушка, когда я вскользь упомянула прикосновение герцога и то, как он поехал крышей после церемонии присяги. Вот идиот, он что? Хроники не читал? Боги, да ты еще не в герцогской спальне, только потому что этого мальчишку мало пароли в детстве учителя. И, опешила я, в смысле? Все просто. Зов серебряной крови, вот как это называется. Ты единственная женщина с чистым наследием. Раймон и Джейнс, те, в ком кровь более-менее звучит. Серебряная династия обладает магией, позволяющей выживать на протяжении тысячелетий. Об этом сказано в каждой хронике более-менее знатного рода. Ну и... все еще не поняла я. Подумай сама. Династия выживет, если у нее будут потомки. Какие потомки могут родиться, если кровь, будет связывать, кого попало с кем попало, то есть мужчину с мужчиной. Раймона, Джейнса, этого твоего бастарда-поварёнка, тянет к тебе по одной простой причине. Ты женщина. И об этом тоже сказано в хрониках. Может быть, не так прямо, но достаточно понятно. Я думаю, герцоги твои не настолько все же глупы, чтобы не додуматься до такой простой вещи. У нас буквально последние часы для побега наверняка.